На борту орбитальной крепости я провёл 3 дня, и все 3 в карцере. На день мне выдавали два пластмассовых стаканчика с трубочками. В одном была изгаженная сотом циклом очистки вода, в другом морковно-рыбно-картофельное пюре. Вкусное как ксюксоген. Карцер имел размеры метр на метр 1/2. В углу было отверстие диаметром 20 см. для утилизации пластмассовых стаканчиков и отправления естественных надобностей. Зато я наконец смог поспать в волю, насладиться биением собственного сердца, и, поднеся руку к губам ощутить тёплое дыхание живого существа. Насколько приятнее быть живым существом, чем ледяной статуей в кабине загнанного горыныча. А ещё я мог в деталях восстановить то, что увидел за несколько суматошных секунд. В море плоском, когда мой истребитель счастливо разменился с неохватной тушей чёрного корабля. Впадина моря была заleta флюоресцирующей жидкостью, насколько хватало глаз. И вот прямо в этой жидкости лежали в ряд огромные туши. Надо полагать, такие же точно звездолёты, как и тот, в который я едва не врезался. Темень кругом была кромешная, если не считать свечения жидкости, но это свечение увы было слишком слабым, чтобы помочь разглядеть звездолёт и в деталях. И всё равно увиденное потрясло меня больше, чем родильные дома джипсов на Наотаре. Объясню. Может ли жидкость сохранять текучесть при температуре, близкой к абсолютному нулю? По-моему, нет. Но вот есть такая жидкость, оказывается. Море на Луне абсурд. Из кадров неведомых кораблей абсурд вдвойне, ведь недаром Луну стерегут орбитальные крепости. Неужры технологии чужаков столь совершенны, что они смогли отвести глаза нашим средствам орбитального контроля? А если нет? Если командование знает об их присутствии, то почему не предпринимает никаких мер? Почему, например, не предупредили нас? Может, мы проиграли эту войну за 2 минуты. Вдруг, пока я летал над Луной, Объединённые Нации капитулировали, а оккупационные силы чужаков хозяничают по всей Солнечной. Ой, всё может быть. Впрочем, как показал опыт библейского Ионы, сохранять присутствие духа можно и в утробе кита. Поэтому каждый раз, когда через вертушку в двери не поступали очередные стаканчики, я заодно орал: "Товарищи, я свой. Кадет Александр Пушкин, Северная военно-космическая академия. Свяжитесь с учебным авионосцем Цюйхо. Имею информацию о нулевой степени важности. Отведите меня к коменданту." Товарищи, в вашу мать. Мы же все люди, все мы человеки. Ну хоть сигарету дайте нехристи. Куда там? Ни сигареты, ни одного человеческого лица, только хари осназовцев. Да и те я те видел дважды. Первый раз, когда меня вывыкли из Гарыныча после успешной тфу-тфу-тфу-тфу посадки на орбитальную крепость, а второй раз, когда дверь карцера наконец уехала в потолок. Заключённый лицом к стенке, руки за спину. Товарищи, молчать. На голубом мне надели мешок, щёлкнули наручниками, повлокли куда-то. Влекнула мысль: "Что если попросту выкинуть в открытый космос, окаски чужаков?" Но вместо открытого космоса я оказался в небольшой комнате со стенами, выкрашенными в цвет некрашеного алюминия. Это я узнал, естественно, только после того, как конвой снял с меня мешок и удалился. Наручники, впрочем, они оставили. Передо мной стояли стол и стул. Напротив через стол сидел капитан второго ранга Багун, заместитель Федунина. Здравия желаю. Саддей. В комнате не было ни иллюминаторов, ни других излишеств, только на дальней стене висел небольшой пейзаж в деревянной рамке: три берёзки, овражек и ельник вдалеке. Но Багуна мне смотреть не хотелось. Его глаза, красные как у кролика, сулили мало хорошего. Пушкин. Трыздолбай. Так точно, товарищ Котаранк. Ты ходячий анекдот. Согласен. Тебя надо отправить юнгой на термизянский мусорщик. Готов выполнить любой приказ Родины. Мне послышался короткий смешок, но перевдя взгляд с берёзок в рамке на Багуна, я обнаружил, что тот по-прежнему серьёзен и грозен. Рассказывай, как дело было. Я рассказал всё без утайки. Всю свою историю от перехода терминатора до посадки на орбитальную крепость. Ещё раз. Почему ты решил пересечь кратер Гремящий? Я оказался там в результате противозенитного манёвра, уходил от огня условного противника. Почему не вернулся к первой точке входа? Ты мог попробовать обойти батареи с другой стороны вдоль бурового 2. Когда Бёт точно сорвал график, это был бы крюк в три раза больше, чем чис гремящий и плоская. Тебе знакомо это устройство? Багун показал мне какую-то мелкую прозрачную дрянь, вроде контактной линзы. Нет? Никто никогда не давал тебе такое устройство. Да нет же, товарищ Котаранк, я не знаю, что это такое. Это шпионский видеоглаз. У тебя есть такая штука? Нет, мя вздохнул. У меня такой штуки нет. Тебе передала такой видеоглаз офицер конкордианской разведки из Согор, правильно? Нет. Ис Сagor заставил тебя работать на конкордианскую разведку, верно? Неверно. Кто я, когда рассказал тебе периметр Хайка? Я не знаю, что такое периметр Хайка. Интересно, сколько ёлочек в том ельнике на картинке? Никто никогда не рассказывал мне о периметре Хайка. Ты не работаешь на конкордианскую разведку, верно? Неверно. То есть да, верно. Конечно, верно. Тогда или нет? Да, не работаю. Багун будто бы меня не слушал. Известно ли тебе, что такое периметр хайка? Нет, мне неизвестно, что такое бу-бу-бу, ага, 17 ёлочек выписано обстоятельно, и ещё мы видим 43 верхушки. Бу-бу-бу-бу-бу. Нет, куда знать? Из Сагор упоминалось о секретном объекте в море Плоское. Нет, никогда. Бу-бу-бу. Ты видел светящуюся ограду периметра, почему не отвернул? Я не знал, что это ограда. На моей карте не было никакого периметра. Ты слышал предупреждение охраны периметра? Нет, по условиям учения у меня были выключены все средства связи. Почему ты решил, что мы не чужаки? Тут я не выдержал. То, что мы находимся внутри детектора лжи, я уже догадался, не ребёнок. Значит, Богуну нет смысла перефразировать по три раза одни и те же вопросы. Но зачем заставлять меня по три раза повторять идиотские догадки? То, что они идиотские, я понял, когда он показал мне видеоглаз и упомянул какой-то периметр Хайка. Теперь ясно, что вляпался я не в войну с инопланетянами, а в гнусные секреты Воинфлота. Да я ведь уже говорил, товарищ Котаранк, закричал я. Корабли неизвестной конструкции. Нас таким не учили. Да ещё море это светящееся море, на луне и стреляют без здрасти. Ладно, да меня эти корабли неизвестные, но они-то должны были видеть, что летит обычный истребитель российского производства. Они-то эфир слушали, должны были знать, что учения идут неподалёку, а?